Выставки влажного искусства. В галереи выставляют трансгенные организмы, живые существа на продажу. Южноафриканская художница Лора Синти представила в Лондоне трансгенный кактус, содержащий генетический материал человека. На кактусе растут человеческие волосы. Синти говорит, кактус с растущими из него волосами демонстрирует все желания и признаки сексуальности. Он не хочет находиться в неволе. Он мечтает оказаться на свободе. Когда Синти спросили о том, как реагировала на кактус публика, та ответила, наибольший интерес проявили лысые мужчины. Художница Марта де Менезис создала модифицированных бабочек с разными по расцветке крыльями. Сначала, говорит она, люди были шокированы. Им показалось, что это не очень удачная мысль. Она также заявила, что ее следующим творением будет рыба-зебра, с вертикальными, а не горизонтальными полосами, чтобы она более походила на настоящую зебру. Эти изменения станут передаваться потомству. Финский художник Арон Кац выращивает на тканевой культуре крылья для свиньи с помощью стволовых клеток из свиного костного мозга. По словам Каца, свиным клеткам с целью ускорения их роста постоянно ставят музыку. Мы подобрали для них самую свинскую музыку и воспроизводим ее круглые сутки. Он говорит, что музыка действительно способствует росту клеток. Художник из Чикаго Эдуард Кек создал трансгенную крольчиху по кличке Альба, которая светилась зеленым светом. В оплодотворенную яйцеклетку кролика-альбиноса был введен GPF, ген, обитающий в северо-восточной части Тихого океана Медузы заставляющий ее светиться зеленым. Животное, выросшее из этой клетки, также стало светиться. Разразилась настоящая буря. Как объяснил это тем, что при виде крольчихи многим становилось не по себе, но при этом заметил, что GPF давным-давно используется в генетических исследованиях и вводился различным закваскам, плесени, растениям, плодовым мушкам-дрозофилам, мышам и коровьим эмбрионам. Кэк сказал, что теперь намеревается создать светящуюся собаку. Альбу постигла преждевременная смерть по неизвестным причинам. В 2003 году на продажу были выставлены первые трансгенные живые существа. Ими стали светящиеся красным рыбки-зебры, созданные Гундзюанем в Сингапуре и запатентованные компанией из Остина, штат Техас. Они были предложены на рынок под названием «светорыбки», После двух лет, в течение которых изучали эксперты государственных контролирующих учреждений, вынесенный в итог вердикт гласил, что рыбки не представляют опасности для человека в том случае, если их не употреблять в пищу.